вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем тоже, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденную землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте,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 В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция. Благодаря антисептике делают операции, какие Великий Пирогов считал невозможными даже в будущем. Инспе. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекции коленного сустава на сто чревосечений один только смертный случай